Цена изумрудного шара был необычно жаркий для начала июня день. Джеймс Бонд отложил в сторону черный карандаш, которым обычно делал пометки в бумагах, приходящих в отдел 2-0, и скинул пиджак. Он не потрудился повесить его ни на спинку стула, ни тем более на вешалку, которую его секретарша Мэри Гуднайт недавно купила за свой счет. «Вот чертовка!» и повесила его за зеленой дверью его кабинета в приемной. Он просто бросил пиджак на пол. Незачем содержать его в безупречном виде? Кому нужна эта идиотская опрятность? Никаких признаков настоящего дела. Мир как будто вымер. Уж несколько недель ни одного стоящего сообщения. Ни одного значимого события. Разделы плохих новостей пустовали, А ведь именно они и придают интерес и газетам. Эти хоть и разнюхали что-то про семейные скандалы и совершенно секретному бюллетеню. Бонд не выносил такие периоды затишья. С огромным трудом он заставил себя сосредоточиться на зубодробительном отчете научно-исследовательского отдела об использовании русскими цианида, заряжаемого в самый дешевый детский пистолет. Струя, направленная в лицо, оказывает мгновенное действие. Жертвам нападения старше 25 лет в отчете рекомендовалось удирать вверх по лестнице или на худой конец постараться уклониться. Тогда можно отделаться легким сердечным приступом. Внезапно зазвонил красный телефон. Это было настолько неожиданно, что рука Бонда автоматически дернулась под мышку за пистолетом. Осознав, что тревога ложная, он испытал сильное разочарование. На втором звонке он снял трубку. «Сэр?» Бонд встал со стула и поднял пиджак. Одеваясь, он старался собраться с мыслями. Перед этим он почти дремал за столом, и сейчас ему надо было прийти в себя. Проходя через приемную, Бонд с трудом подавил в себе желание взъярошить золотистые волосы на манящем затылке «Мэри Гуднайт», Он сказал ей «М» и выскочил в коридор. Миновав расположенный по соседству отдел коммуникаций, из-за дверей которого доносились звонки телефонов, приглушенный свист, он вышел к лифту и поднялся на восьмой этаж. Лицо мисс Мэнни-Пенни ничего не выражало. Обычно, если она что-нибудь знала, это можно было прочесть по ее лицу. Восторг, удивление или когда у Бонда были неприятности – Ободрение а порой и гнев. Сейчас приветливая улыбка не предвещала ничего интересного. Отметив это, Бонд решил, что предстоит нудная работа. Смирился и вошел в кабинет. Где уже не раз решалась его судьба. В кабинете был посетитель. Он сидел слева от М. Незнакомец мельком взглянул на Бонда. Когда тот вошел и сел напротив него. На свое обычное место за столом, обитым красной кожей. «Доктор Фэншоу, вы, полагаю, не знакомы с полковником Бондом?» «Из отдела исследований», — сказал М. «Бонд привык к подобным эмфемизмам. Для посторонних отдел два ноля просто не существовал». Он встал и протянул руку. Доктор Фэншоу тоже поднялся, коснулся руки Бонда и быстро сел. «Вид у него был такой!» словно он только что потрогал лапу крокодила. Судя по всему, это был эксперт. Человек, которого интересуют только факты, теории, явления, но отнюдь не человеческие существа. Бонду очень хотелось, чтобы М.п. побыстрее ввел его в курс дела, оставив на время дурацкую привычку сначала поводить сотрудника за нос, а затем неожиданно озадачить. Но тут Бонд вспомнил, как 10 минут назад изнывал от скуки и подумал, что М тоже человек, ему тоже не в моготу и юнская жара и затянувшееся безделье. Если уж возникла проблема или хотя бы проблемка, он, чтобы развеять скуку, разыграет настоящий спектакль. Посетитель был румяным, упитанным мужчиной средних лет. Одет он был пожалуй. Несколько щегловато, в неандерватском стиле: темно-синий пиджак на четырех пуговицах с отвернутыми манжетами. Жемчужная булавка в шелковом галстуке, белоснежный воротничок, запонки с античными монетами в манжетах рубашки, пенсне на толстом черном шнурке из литературных кругов. Подумал Бонд. Наверное, критик, бакалавр, возможно. С гомосексуальными наклонностями. Доктор Фэншоу известный специалист по антикварным ювелирным изделиям. Кроме того, разумеется, строго между нами. Доктор – советник королевской таможни из котланд По этим вопросам. К нам его направили наши друзья из отдела Ми 5 Дело касается мисс Фройденштайн. Брови Бонда поползли вверх. Мария Фронденштайн. Была секретным агентом советской разведки. В самое сердце секретной службы. Была секретным агентом советской разведки. В самом сердце секретной службы. Она числилась в отделе коммуникаций, но была наглухо изолирована от него в специально для нее созданном подразделении. Ее обязанности ограничивались работой. С пурпурным шифром которые специально выдумали для нее. Шесть раз в день она кодировала и отправляла Вашингтон в штаб-квартиру длиннющие сводки секретной информации. Эти сводки готовили для нее в поте лица сотрудники сотового отдела, который занимается агентами, ведущими двойную игру. В мешанину легко перевариваемых фактов, раскрытие которых не приносило вреда время от времени, вставляли крупицы важнейшей дезинформации мешанину легко проверяемых фактов, раскрытие которых, не приносило вреда. Время от времени они вставляли крупицы важнейшей дезинформации. Когда Мария Фронденштайн поступила на службу, было уж известно, что она советский агент. Ей позволили получить доступ к пурпурному шифру, и канал дезинформации начал работать. Русские перехватили сообщения, успешно их расшифровали. И таким образом получили сведения, выгодные секретной службе. Это была совершенно секретная операция. Она проводилась с большой осторожностью, и благодаря этому все шло гладко. Вот уже три года. Если Мария Фронденштайн и набирала еще какое-то количество информации из беспечной болтовни в баре, что ж, это неизбежная в таких случаях плата. Слава богу! Она была недостаточно привлекательна, чтобы заводить любовные связи. Вот это было бы действительно опасно. Эм повернулся к доктору Фэншоу. «Может быть, доктор, вы будете столь любезны и расскажете полковнику Бонду, о чем идет речь?» «Может быть, доктор, вы будете столь любезны и расскажете полковнику Бонду, о чем идет речь?» «Конечно, конечно!» Фэншоу быстро взглянул на Бонда и снова уставился на свои ботинки. Видите ли, э -э, полковник, без сомнения вы слышали о человеке по имени Фаберже. Это знаменитый русский ювелир. Да, до революции он делал великолепные пасхальные яйца для царской семьи. Да, до революции он делал великолепные пасхальные яйца для царской семьи. Вы правы, этим он тоже занимался. Но помимо пасхальных яиц... Он сделал множество других вещей, которые сейчас считаются шедеврами. На современных аукционах лучшие образцы продаются за бешеные деньги – 50 тысяч фунтов и более. Недавно в нашу страну прибыло одно из самых удивительных его изделий – так называемый «изумрудный шар». Наивысшее достижение его искусства, о котором до сих пор было известно лишь, известно лишь из записи великого мастера. Это сокровище прибыло Бандеролью из Парижа и было адресовано женщине, которую вы хорошо знаете. Мисс Мария Фронденштайн. «Очень милый подарочек. Могу я поинтересоваться, доктор? Как вы узнали об этом? Как вам уже сообщил ваш шеф, я являюсь консультантом таможня и за Ее Величества» по вопросам, касающихся антикварных драгоценностей и других произведений искусства такого рода. Объявленная ценность посылки составила 100 тысяч фунтов. Это показалось нам необычным. Есть способы незаметного вскрытия таких посылок. Упаковку вскрыли, конечно же, с разрешением Министерства внутренних дел. Я был приглашен, чтобы осмотреть содержимое и оценить его. Я сразу узнал «Изумрудный шар», описание которого и эскиз приводит Кеннет Сноумен в книге, посвященной работам Фаберже. Объявленная цена может быть даже несколько занижена, но мне кажется, что особый интерес представляет вложенный в посылку документ, составленный на русском и французских языках и объясняющий происхождение этого бесценного предмета. Фэншоу указал на фотографию, лежащую на столе перед М. На ней было изображено что-то вроде генеалогического древа. Я сделал копию. Если коротко, там написано, что шар был куплен дедушкой мисс Фройденштайн непосредственно у Фаберже в 1917 году. Не сомневаюсь, что его целью было вложить деньги во что-нибудь очень ценное и небольшое. После его смерти в 1918 году Шар перешел к его брату, а затем в 1950 году к мисс Фройденштайн. Как выяснилось, она покинула Россию ребенком и жила в белоэмигрантских кругах в Париже. Она никогда не была замужем, но имела незаконнорожденную дочь Марию. В прошлом году она скончалась, и кто-то из ее друзей, а, быть может, судебный исполнитель, «Бумага не подписана», – направил драгоценность ее теперешнему законному владельцу, мисс Марии Фройденштайн. «У меня не нашлось формальных оснований, чтобы обратиться к девушке за объяснениями, хотя вы можете себе представить, как я был заинтригован. Но вот в прошлом месяце стало известно, что в аукционе Содбис эта вещь, описанная как «Собственность дамы», будет продана». Аукцион состоится через неделю по поручению Британского музея и других заинтересованных сторон. Я предпринял некоторые осторожные шаги и встретился с этой дамой. Она совершенно спокойно повторила мне сомнительную историю, содержащуюся в документе. Тогда же я выяснил, что она работает в Министерстве обороны, и это еще усилило мои подозрения. Мягко говоря, странно, что молодая сотрудница занятая, по-видимому, секретной работой, вдруг получает из-за границы подарок стоимостью более ста тысяч фунтов. Я поговорил с одним из старших офицеров службы МИ-5, с которым сталкивался по делам таможни Ее Величества. И он, как положено, направил меня в ваше... Э, заведение. Вот, собственно, и все, полковник. Фэншоу развел руками и бросил быстрый взгляд на Бонда. «Благодарю вас, доктор!» После недолгой паузы произнес М. «Еще парочка вопросов, и я не буду вас больше задерживать. Скажите, вы исследовали эту вещицу? Можете подтвердить ее подлинность?» Фэншу оторвался от своих ботинок. Он поднял глаза и заговорил куда-то в левое плечо М. «Ну конечно! Кроме меня ее проверял мистер Сноумен из фирмы Варцки» крупнейших в мире знатоков и торговцев изделиями Фаберже. Нет никаких сомнений, что перед нами тот самый пропавший шедевр, единственным свидетелем о существовании которого был эскиз самого мастера. А что вы скажете о прилагаемом документе? Что о нем говорят эксперты? Его подлинность также не вызывает сомнений. Высочайшие образцы искусства Фаберже почти всегда передавались по родству, Ее дед до революции был весьма состоятельным человеком. Ему принадлежала фарфоровая фабрика. Практически все изделия Фаберже попали за границу. Только несколько вещей осталось в Кремле. В каталогах о них говорится просто как о образцах дореволюционного ювелирного искусства. Советские власти всегда относились к ним как к безделушкам для капиталистов. Официально они презирают эти вещи, так же, как и презирают и свою великолепную коллекцию французских импрессионистов. Выходит, у Советов еще остается несколько работ этого самого Фаберже. Возможно ли, чтобы изумрудная штука, о которой идет речь, пролежала все эти годы в секретах хранилищах Кремля? Конечно. Запасники Кремля очень богаты. Никто не знает, что в них скрывается. «Они только недавно выставили кое-что, но только то, что хотели выставить!» М. затянулся трубкой. Сквозь дым его взгляд казался рассеянным и не слишком заинтригованным. «Так что же, теоретически никто не мешает извлечь изумрудный шарик из кремлевских подвалов, снабдить его липовой историей для подтверждения права собственности и переправить за границу в виде платы». Друзьям России за некие особые услуги. Совершенно верно. Это простейший способ вознаградить кого-либо без риска переводить крупные суммы на его или ее банковский счет. Да, но при этом денежная величина вознаграждения зависит от продажной стоимости вещи. Например, от аукционной цены. Разумеется. А как вы считаете, за какую цену сможет быть продана эта вещь? У Сотбис. Это невозможно предугадать. Фирма Варцки наверняка будет предлагать очень высокую цену. Но они, естественно, никогда не скажут, действуют ли на свой страх и риск. Или почему-нибудь поручению. Многое будет зависеть от того, как на них нажмут те, кто играет на понижение. В любом случае, полагаю, цена будет не ниже 100 тысяч фунтов. Хм... Лицо М помрачнело. Дороговатый кусочек из брода». Доктор Фэншоу был ошеломлен таким неприкрытым мещанством. Теперь он смотрел М прямо в лицо, пытаясь увещевать его. Дорогой мой, вы что же рассматриваете шедевр Гои, проданный у сотбис за сто тысяч фунтов стерлингов и попавший в национальную галерею, только как драгоценный кусок холста с красками? Как вы изволите выразиться? Простите меня, доктор Фэншел. В голосе М зазвучали нотки примирения. Я выразился неудачно. У меня никогда не было времени на то, чтобы интересоваться произведениями искусства. А жалования морского офицера не хватало на их приобретение. Просто я поражен ценами на аукционах в наши дни. Вы имеете право думать, как вам угодно, сэр. Обиженно буркнул искусствовед. Бонд решил, что пора вручать М. Ему не терпелось выпроводить поскорее фэн-шоу из кабинета и заняться профессиональными аспектами этого странного дела. Он встал и обратился к М. «Сэр, думаю, я узнал все, что мне нужно. Не сомневаюсь, что скоро все дело разрешится самым простым образом. Как бы не так, разрешится оно...» и одна из наших сотрудниц станет очень счастливой женщиной. Но со стороны доктора Фэншоу было очень любезно ввести нас в курс дела. Он повернулся к Фэншоу. «Вы позволите? Мы отвезем вас на своей машине». «Нет, благодарю. Большое спасибо. Я с удовольствием пройдусь по парку пешком». Они обменялись рукопожатиями, пожелали друг другу всего наилучшего и Бонд пошел проводить доктора. Когда через несколько минут он вернулся в кабинет М, уже достал из стола толстую папку, помеченную красной звездочкой, и полностью погрузился в нее. Бонд уселся на свое место и стал ждать. Ни один звук не проникал в кабинет, и тишину нарушало лишь шуршание бумаги. Потом и оно прекратилось, когда М извлек из папки плотный голубой лист и стал внимательно изучать мелкий текст на обеих его сторонах. На таких бланках велись личные дела сотрудников службы, а «красная звездочка» означала гриф «совершенно секретно». Наконец он вложил бумагу обратно в папку и поднял глаза на Бонда. «Да», – сказал он, и во взгляде его был заметен интерес. «Все сходится. Девушка родилась в Париже в 1935 году». Во время войны ее мать была активной участницей сопротивления. Помогала в организации маршрута спасения и позже, используя его, бежала. После войны девочка училась в Сорбане. Потом получила работу в нашем посольстве в отделе морского атташе в качестве переводчика. Остальное вам известно. Она была скомпрометирована, какая-то грязная любовная история. Одним из друзей матери, который к этому времени уже работал на НКВД. После этого она работала уже под их контролем. Она подала прошение, следуя понятным инструкциям, о предоставлении ей британского гражданства. Учитывая отличные характеристики, выданные в посольстве, и участие ее матери в сопротивлении, гражданство ей предоставили. Это произошло... 1959 году. Потом Министерство иностранных дел рекомендовало ее нам. Но в этот момент Мария совершила крупнейшую ошибку. Перед поступлением к нам она попросила предоставить ей отпуск на один год. И тут же от агентуры Хатчинсона мы узнали, что она проходит курс обучения в Ленинградской разведшколе. Перед поступлением к нам она попросила предоставить ей отпуск на один год. И тут же от агентуры Хатчинсона мы узнали, что она проходит курс обучения в Ленинградской разведшколе. По-видимому, она проходила обычный тренинг. А мы тем временем решили, что с ней делать дальше. В отделе 100 разработали операцию «Пурпурный шифр». Остальное вы знаете. Три года она работала на КГБ в нашей штаб-квартире и теперь получила вознаграждение. Эту изумрудную штуковину за 100 тысяч – И это очень важно по двум причинам. Во-вторых, прояснилось кое-что, чего мы до сих пор не понимали. А именно, почему эта девушка никогда ничего не получала за свои услуги. Она имеет счета у Глина и Милса, но на них поступает лишь ежемесячная зарплата в размере 50 фунтов. А теперь она получает жалование – огромную сумму денег в виде небольшой безделушки. Так что все складывается вполне удовлетворительно. М потянулся к пепельнице, сделанной из 12-дюймовой гильзы. Выбил и продул свою трубку. С видом человека, довольного проделанной работой. Бонд заерзал на стуле. Смертельно хотелось затянуться сигаретой. Но об этом нельзя было и мечтать. Хоть бы одну затяжку, чтобы собраться с мыслями. Он чувствовал, что здесь есть какие-то неувязки, по крайней мере одна. Фиксировали ли мы когда-нибудь ее контакты со связными, сэр? Как она получает инструкции? Она в них не нуждается, сказал М, и терпеливо возясь трубкой. Получив шифр, она может работать без всяких инструкций. Черт с ним, со связным! Итак, вся служба, занята ею шесть раз в день. Что еще они должны передать ей? Черт с ним, со связным. Итак, вся служба занята ею шесть раз в день. Что еще они должны передавать ей? Я сомневаюсь, что люди КГБ в Лондоне вообще знают о ее существовании. Разве что резидент, но мы даже не знаем, кто он. Нужно время, чтобы выявить его. Внезапно Бонда осенила. В голове как будто сработал кинопроектор. Прокручивая кадры из фильма, он сказал уверенно, «Очень возможно, что аукцион у Сотбис поможет нам найти его». «О чем вы, черт возьми, говорите, 007? Объяснитесь, пожалуйста!» «Пожалуйста, сэр». Голос Бонда был спокоен и тверд. «Вы помните, что говорил доктор Фэншоу о людях, которые стоят за спиной в Арцке и поднимают цену? Если русские действительно плохо разбираются в Фаберже... Они, скорее всего, не знают о реальной стоимости этой вещи. КГБ, похоже, вообще не разбирается в этих делах. Они думают, что стоимость шарика определяется лишь ценой изумруда. Допустим, 10 или 12 тысяч фунтов. Эта сумма больше подходит для такого случая, чем та, которую назвал доктор Фэншоу. Если резидент единственный, кто знает о девушке, то он единственный, кто знает, сколько ей должны заплатить. Иными словами, он и будет поднимать цену. Он придет к Сотбис, я уверен в этом. Мы опознаем его, и у нас будет достаточно оснований выслать его домой. Он даже не будет знать, на чем погорел. И КГБ не будет знать. Если я пойду на аукцион и заставлю его выдать себя, а в зале будут установлены камеры, и мы все запишем, то можно в течение недели добиться, чтобы Министерство иностранных дел объявило персоной Нонграда. А резиденты на дороге не валяются. Может пройти несколько месяцев, прежде чем КГБ найдет саму замену. Не исключено, что в ваших словах что-то есть, протянул М задумчиво. Он повернулся на стуле и долго смотрел в окно на изрезанный лондонский горизонт. Потом сказал через плечо «Хорошо, 007, отправляйтесь к начальнику штаба и запускайте всю машину, а я утрясу все с пятым. Это их территория, но птичка-то наша. Там никаких сложностей быть не должно. Но смотрите, сами не увлекайтесь, у меня нет лишних денег. Не беспокойтесь, сэр». Бонд поднялся и быстро вышел из комнаты. «Пожалуй, он здорово все придумал». И теперь ему было интересно, что выйдет из этой затеи. Очень не хотелось бы разочаровывать М. Контора Варцки размещалась в скромном современном здании на Риджент-стрит, 138. Глядя на неброскую витрину с украшениями, трудно было предупол... Контора Варски размещалась в скромном современном здании на Риджент-стрит, 138. Глядя на неброскую витрину с украшениями, трудно было предположить, что она принадлежит крупнейшим в мире торговцам изделиями Фаберже. Интерьер тоже был достаточно прост, серый ковер, панели из явора на стенах, несколько неприятных витрин и никакой роскоши, ничего ультрамодного. Зато несколько грамот от королевы и королевы матери, короля Греции Павла и короля Дании Фредерика IX подтверждали, что это незаурядная ювелирная лавка. «Я из криминальной полиции. Не могли бы вы уделить мне немного времени? Вот мое удостоверение. Меня зовут Джеймс. Джеймс Бонд. Но при необходимости вы сможете связаться непосредственно с сэром Рональдом Вэлленсом, или его секретарем. Я здесь не совсем по линии скотланд ярда но по связанным с ним делам». Умные внимательные глаза, казались даже не смотрели на Бонда. Сноумен улыбнулся. «Давайте спустимся вниз. Здесь сейчас начнутся переговоры с нашими американскими партнерами из Старой России на Пятой Авеню». «Знакомое место», – отозвался Бонда. «Там полно великолепных иконок и тому подобных вещей. Это недалеко от Пьера». «Совершенно верно». Мистер Сноуман был в само спокойствие. По узкой, покрытой толстым ковром лестницы, он провел Бонда вниз. В большую комнату, уставленную светящимися витринами, в котором находились подлинные сокровища фирмы. Золото, бриллианты, другие драгоценные камни. Мерцали за стеклами вдоль стен комнаты. «Присаживайтесь, пожалуйста». Сигарету? Бонд закурил свою. Я хотел поговорить об изделии Фаберже, которое завтра будет на аукционе у Сотбис. Об изумрудном шаре. а, -а, -а да да-да-да-да-да. Взгляд Сноумена стал тревожным. Я надеюсь, с ним ничего не случилось? Нет, по вашей части с ним все в порядке. А вот мы очень заинтересовались предстоящей продажей. Нам стало кое-что известно о владельце сокровища. «Мисс Фройденштайн, мы думаем, что возможны попытки искусственно поднять цену. Нас интересует человек, который пытается это сделать. Блефуя, разумеется, ведь известно, что именно ваша фирма собирается играть первую скрипку в этом, в этом оркестре». «Да», — сказал Сноумен задумчиво, «мы, конечно, рассчитываем остаться последними, но вещь будет продаваться за огромные деньги». «Между нами говоря, мы догадываемся, что В и А собираются потягаться, может быть, еще метрополитен. Не их ли вы хотите в чем-то уличить? Если да, то можете не беспокоиться. Жульничество не в их правилах». «Нет, речь идет не о жульничестве». Бонд пытался понять, как далеко как можно зайти с этим человеком, насколько можно ему довериться». «Люди, бережно относящиеся к собственным секретам, не всегда так же щепетильны по отношению к чужим». Бонд взял со стола пластинку из дерева и слоновой кости. На ней было написано «Дурно, дурно», — говорит покупатель, — «а когда отойдет, хвалится». «Книга предтечий Соломоновых», — Бонд с удовольствием прочел изречение. «За этими словами вся история рынка, продавца и покупателя» сказал он и посмотрел Сноумену прямо в глаза. «Нам нужны ваше чутье и интуиция. Согласны ли вы нам помочь?» «Конечно, если вы объясните, чем я могу вам помочь». Сноумен сделал успокаивающее движение рукой. «Если вас беспокоит, что эти сведения секретны, то не волнуйтесь, ювелиры привыкли к тайнам». «Думаю, Скотланд-Ярд мог бы выдать нашей фирме письменное свидетельство об этом». Одному Богу известно, сколько тайн прошло через нас за последние несколько лет. А если я сообщу вам, что я из Министерства обороны? Это все равно, ответил Сноумен. Вы можете полностью положиться на меня. У Бонда сложилось благоприятное мнение об этом человеке. Он перешел к делу. Ну и отлично. Все, что я расскажу вам, является государственной тайной. Мы предполагаем, что человек, который будет играть на повышение, советский агент. Моя задача – опознать его. Боюсь, что больше ничего не могу вам сказать. Впрочем, больше вам знать и не нужно. Все, чего я хочу – пойти завтра вечером на аукцион и с вашей помощью узнать, кто из этих присутствующих – тот, кто нас интересует. Медали обещать не могу, но будем весьма признательны». А, «Конечно, конечно. Глаза мистера Кеннета Сноумена горели энтузиазмом. Я буду счастлив помочь вам, чем смогу». Но на лице его отразилось сомнение. Возможно, это будет не так просто. Проводить аукцион будет Питер Уилсон, глава фирмы Содбис. Он единственный, кто мог бы сказать что-нибудь наверняка. Если покупатель захочет остаться неизвестным, существуют десятки способов предложить цену, не делая ни малейшего движения. Перед торгами покупатель сообщает свой способ. Код, так сказать. Однако Петеру и в голову не придет раскрыть его, кому бы то ни было. Потому что это выведет покупателя из игры. Станет известен его потолок. Так что это тайна за семью печатями. Но только не в этом случае. Если вы пойдете со мной, по всей видимости, я буду задавать ход гонки. Я уже знаю, как далеко могу зайти, между прочим, по поручению клиента... Но моя задача значительно упростилась бы. Если бы я знал, сколько готов заплатить мой соперник. В этом смысле то, что вы мне сообщили, большое подспорье. И я предупрежу своего клиента, чтобы он еще выше поднял планку, если у этого вашего парня крепкие нервы. Он может здорово поднять меня. Но, разумеется, на поле будут и другие участники игры. Похоже, вечерок будет жаркий. Готовится телетрансляция. Приглашены миллионеры, герцоги и герцогини. Так что все будет очень празднично. Фирма «Сотбис» здорово поднаторела в таких вещах. Слов нет. Реклама великолепная. Ей-богу, если бы вы узнали, что в зале присутствуют рыцари плаща и кинжала, поднялся бы грандиозный шум. Ну хорошо, что еще мы должны сделать? Или только опознать его? «Да только опознать. За сколько, как вы думаете, может уйти эта вещь?» Мистер Сноумен в задумчивости постучал по зубам с золотым карандашиком. «Видите ли, в этом вопросе я вынужден хранить молчание. Я знаю свой предел, но это и тайна моего клиента». Он замолчал, обдумывая ответ. Но, ну, скажем так, если она уйдет меньше, чем за сто тысяч, мы будем крайне удивлены». «Понятно», – сказал Бонд. «Ну а как я попаду на аукцион?» Мистер Сноумен достал элегантный бумажник из крокодиловой кожи и извлек оттуда два пригласительных билета. Один он протянул Бонду. «Это билет для моей жены, я достану для нее другой». «Б-5, хорошее место, в середине». «У меня Б-6». Бонд взял билет, текст на нем гласил. «Сотбис и К, аукцион. Шкатулка великолепных ювелирных изделий». Уникальный образец искусства Карла Фаберже. Собственность дамы. Пропуск на одно лицо в главный аукционный зал. Вторник. 20 июня 21.30. Вход в Сент-Джордж-стрит. «Это не тот старый в георганском стиле вход с Бонд-стрит», прокомментировал Сноумен. «Там теперь одностороннее движение. Они сделали навес и постелили ковры у заднего входа. А теперь он поднялся со стула, Не хотите ли взглянуть на кое-какие изделия Фаберже? У нас здесь есть несколько образцов, приобретенных моим отцом. В России в 1927 году это позволит вам получить хоть некоторое представление о той вещи, из-за которой весь этот шум. Хотя, конечно, изумрудный шар несравненно лучше всего, что я могу вам показать, кроме, пожалуй, императорских пасхальных яиц». Через некоторое время ослепленный сверканием бриллиантом, блеск золота разных оттенков, мягким сиянием полупрозрачных эмали Джеймс Бонд вышел из пещеры Алладина под Риджент-Стрит и направился в свой офис в незрачном здании неподалеку от Уайтхолла. Остаток дня он провел за скучнейшей работой, стараясь предусмотреть все детали операции по познанию и фотографированию переполненном зале человека, у которого пока не было ни лица, ни имени, но про которого было известно, что он главный советский шпион в Лондоне. С каждым часом следующего дня напряжение Бонда нарастало. Он нашел предлог, чтобы зайти в отдел коммуникации и заглянуть в комнатку, где Мария Фройденштайн с двумя помощницами работала на шифровальном аппарате, Они готовили и отправляли шифрованные пурпурным шифром сообщения. Бонт взял в руки несколько листов. Он имел право доступа почти ко всем материалам в штаб-квартире и пробежал глазами, аккуратно разделенный на параграфы документ. Через полчаса-час его непрочитанным подошьёт к делу младший клерк ЦРУ в Вашингтоне. В то же время в Москве его с интересом возьмет в руки высокопоставленный офицер КГБ. Бонд пошутил с двумя юными девицами, сидящими в комнате. Мисс Фройденштайн взглянула на него поверх аппарата и отделалась вежливой улыбкой. У Бонда по телу пробежали мурашки от такой близости, мраку и смертельной тайне, скрывающейся под легкой светлой блузкой она была непривлекательна эта девушка с бледной угреватой кожей и черными волосами выглядевшая как как бы неумытой такая девушка скорее всего нелюбима у нее мало друзей она живет в постоянной готовности дать отпор наверное из-за своей незаконнорожденности и обиды на все человечество может быть единственной радостью в ее жизни была страшная тайна которую она хранила своей плоской груди, сознание того, что она умнее всех окружающих, что ей ежедневно удается побеждать весь этот мир, мир, который презирает или, или просто игнорирует ее за то, что она некрасива, не зная ее истинной силы. Когда-нибудь они горько пожалеют об этом. Ну что ж, для невротиков это типично месть гадкого утенка обществу. Бонд шел по коридору к своему кабинету. «Сегодня вечером девочка разбогатеет. Ей заплатят в тысячи раз больше, чем 30 серебряников. Может быть, деньги изменят ее характер, принесут ей счастье. Она сможет позволить себе посещать лучшие косметические кабинеты, покупать лучшую одежду, снимет отличную квартиру. Правда, М сказал, что собирается усложнить операцию» перейти на более опасный уровень дезинформации. Это очень рискованное дело. Один неверный шаг, неосторожная ложь в сообщении, которую можно проверить, и противник почувствует неладное. Еще одна ошибка после этого, и они поймут, что обмануты. Что их водили за нос все три года. Такое постыдное открытие привлечет за собой быструю месть. Они сочтут, что Мария Фройденштейн вела двойную игру работая как на русских, так и на англичан. Ее неизбежно и быстро уберут. Не исключено, что при помощи того самого пистолета с цианидом, о котором Бонд читал накануне. Глядя из окна на деревья Риджент Парка, Бонд пожал плечами. Слава Богу, это уже не его дело. Судьба девушки не в его власти. Она втянута в грязную машину шпионажа. И счастье, если она успеет использовать хоть одну десятую часть того, что через несколько часов принесет ей аукцион».